голова девятая учи, чтобы вернуться. <музыка> охранялась площадь из рук вон. Можно сказать, никак не охранялась. Только когда дрон почти вплотную подошёл к горящему на путях костру, его наконец заметили. Три полупьяных типа, вооружённые чем попало, поднялись на ноги, направили на него калаш, дробовик, склёпанный сибирскими умельцами, и обрез, древней выпущенный ещё до катастрофы двустволки. Четвёртый, самый пьяный, а может, самый обкуренный, с колошом на коленях, так и остался сидеть на одном из расставленных вокруг костра пустых ящиков. Как ни странно, именно он подал голос. Сталкер чтобы не привлекать завистливых взглядов дорогой снайперкой, дрон обмотал винтовку тряпками, а рюкзак со всем своим богатством по той же причине надёжно спрятал в туннеле возле проспекта. Сейчас он, пожалуй, действительно выглядел как начинающий сталкер, решивший попытать удачу на Октябрьской или на речном вокзале. У меня отдела к вашему пахану, проигнорировав вопрос, ответил дрон. В ленивом взгляде развалившегося на ящике типа появилось любопытство. «Чё за дело? Если стоящие, так и быть передам!» Изобразив на лице сомнение, дрон покачал головой. «Скоро вас резать придут, так что можешь и не успеть». «Резать кто? Да мы сами их на ремни пустим!» Дозорный купился как маленький, вскочил и схватился за нож. «Веди к пахану, герой!» — приказал дрон. Тип пошлёпал губами, то ли собирался что-то сказать, то ли просто успокаивал нервы, наконец засунул нож обратно в ножны, подобрал свалившийся на пути караж и махнул рукой, предлагая следовать за собой. Пошли. Трое оставшихся у костра проводили их настороженными взглядами, видно, решили, что с минуты на минуту кто-то и вправду нагрянет. Хотя по всем прикидкам ожидать нападения следовало не раньше, чем часа через 2. Друону не было никакого дела до выяснения отношений с проспектовых сождешним быдлом. Если бы не везение удачливого соплека, он бы никогда не заявился на площадь, но вышло иначе. На поверхности серж с девчонкой столкнулись со сталкерами и вернулись на проспект в сопровождении пяти обвешанных оружием вояг. Затевать перестрелку с такой командой было равносильно самоубийству, поэтому дрон по-быстрому смотал удочки и укрылся в глубине подземного перехода. Не теряя надежды подкараулить Сержа где-нибудь в укромном месте, он выждал и вернулся на станцию, но Серж к тому времени куда-то бесследно пропал. Сопляку опять повезло. Лишь на следующее утро Дрон узнал, что парень с девчонкой, которых накануне подобрали сталкеры с поверхности, собираются с командой Шрама на площадь вызволять какого-то учёного умника. Он даже понаблюдал издалека за сержем и его девчонкой, но те повсюду ходили в сопровождении Шрама или его людей, так что подобраться к врагу втихаря не было никакой возможности. В конце концов, дезертир плюнул и рванул на площадь, чтобы подготовить местную братву к визиту гостей. Вслед за своим провожатым дрон поднялся на станционную платформу. Она была, пожалуй, не меньше, чем на проспекте, но из-за отсутствия на станции электрического освещения казалась гораздо короче. В разных частях платформы горели керосиновые фонари и обыкновенные костры, разведенные в пустых железных бочках, вокруг которых кучковались люди. Одни тихо перешептывались между собой, понизив голос, другие, наоборот, отчаянно спорили. Когда дрон проходил мимо одной из таких шумных компаний, воздух со свистом рассекла железная цепь, перетянув по роже одного из спорщиков. Тот заорал, как резаный, и зажимая руками залитый кровью лоб, шарахнулся в сторону, но далеко уйти не сумел. Кто-то из той же компании подставил ему ножку, и беглец растянулся на полу, после чего на него со всех сторон посыпался град ударов. Стальная цепь мелькнула в воздухе ещё 2 или 3 раза, и истошный крик раненого оборвался. Шагавший впереди дрона провожатый даже не обратил внимания на этот инцидент. Видно такие заканчивающиеся побоищем споры вспыхивали на площади регулярно. Естественный отбор, вспомнил дрон, услышанное от кого-то и запомнившееся ему своей мудрёностью словосочетание. Впрочем, если отбросить пустые и бессмысленные сантименты, именно этот принцип лежал в основе всей подземной жизни. "Сюда", объявил провожатый, указав на сложенный из стальных листов бункер, за которым в свете разведённого перед входом костра угадывались уходящие в темноту ленты трёх эскалаторов. Гермозатвор, который должен был отрезать платформу от эскалаторов и сообщающуюся с поверхностью вестибюля, здесь по какой-то причине не сработал, а может, кто-то открыл его уже после катастрофы, да так и не сумел закрыть. Но дрону на это было плевать. Боковая стена перед эскалаторами когда-то украшала широкое панно из цветного камня. Сейчас практически полностью разрушенное, на небольшом чудом сохранившемся постаменте, который пересекала касая строчка пулевых пробоин, дрон с трудом разглядел мускулистую руку, сжимающую горящий факел. С учётом того, что на площади огонь является основным источником света, картинку можно было считать символичной. Впрочем, здешняя публика вряд ли задумывалась об этом. Скорее всего, никто из местных даже не помнил, что изображено на стене у них над головами. Последнюю догадку подтверждали и тупые лица двух хмурых мордоворотов с многозарядными дробовиками и внушительного вида пистолетами, охраняющих вход в бункер. Однако установленный на треножном станке крупнокалиберный пулемёт с заправленной лентой, возвышающийся рядом с ними, напрочь отбивал желание к любой иронии. Провожатый шмыгнул к одному из охранников и заискивающе глядя на него снизу вверх, зашептал что-то на ухо. Тот выслушал с брезгливой гримасой, но когда провожатый закончил говорить, утвердительно кивнул и нацелился на дрона подозрительным взглядом. Ты что ли к бугру? Ствол здесь оставь. Не дожидаясь ответа, приказал он. К бугру со стволами нельзя. Это было разумно. Дрон не спеша снял с плеча замотанную в тряпки винтовку и аккуратно держа оружие за ствол, протянул охраннику. Не советую разворачивать, взорвёшься, там внутри взведённая граната. Он поймал взгляд охранника и не отпускал, пока тот не отдёрнул руку. Поставь у двери Нет, на пол положи, дрону усмехнулся. Его маленький блеф отрезвил обоих охраняющих бункер молоцов, живо согнав с них всю спесь. Для закрепления эффекта он слово в слово выполнил последнее распоряжение, бережно уложив винтовку на гранитный пол. Не бойся, она ручная, Охранник шутки не оценил и судорожно сглотнул. Дрон отдал ему свой ТТ, после чего тот обыскал его, но сделал это наспех и невнимательно, что было не удивительно. Всё внимание бойца было приковано к завёрнутой в тряпки винтовке, лежащей на полу. При желании дрон мог бы запросто пронести пистолет с собой, но в этом не было необходимости. Он не сомневался, что после разговора с хозяином площади ему вернут всё оружие в целости и сохранности. Так и оказалось.